Лабиринт Эрикса Прежде чем попытаться уснуть, я хочу привести в порядок все мои заметки в журнале, чтобы впоследствии подготовить полный отчет. То, что я здесь обнаружил, заслуживает весьма тщательного описания, ибо крайне необычно и противоречит моему прежнему опыту и моим ожиданиям. Я достиг главной посадочной площадки на Венере 18 марта по земному календарю, или 9-6 по венерианскому. Зачисленный в основную группу под командованием Миллера я получил свое снаряжение, часы, синхронизированные с чуть более коротким периодом обращения Венеры и прошел обычный курс тренировок с кислородной маской. Через два дня я был признан годным к выполнению задания. Покинув пост Crystal Company на станции терра ранним утром 12-6-го, Я отправился по южному маршруту, вычерченному Андерсоном с воздуха. Пробирался я с трудом, ибо здешние джунгли, даже после непродолжительного дождя, становятся почти непроходимыми. Возможно, от влажности. Туго переплетенные ветви и хвощи становятся твердыми, как дубленая кожа, причем их приходится перерезать ножом не меньше десяти минут. К полудню влажность уменьшилась. Растительность стала более мягкой и упругой, так что нож уже легче врезался в сплетение веток. Но даже и тогда я не мог продвигаться быстрее. Картеровские кислородные маски слишком тяжелые. Сильный мужчина может быстро выбиться из сил, взвалив на себя даже половину ноши. А вот маска дюбуа с губчатым резервуаром вместо трубок снабжает легкие столь же чистым воздухом, а весит в половину меньше». Кристаллодетектор вроде бы функционировал нормально, указывая нужный маршрут, чем подтверждал рапорт Андерсона. Удивительный все-таки этот принцип физического подобия. Никакого вам шарлатанства вроде древних божественных жезлов, как у нас на Земле. В радиусе тысячи миль должно быть огромное месторождение кристаллов. Хотя, полагаю, проклятые люди-ящерицы постоянно следят за окрестностями. истерегут их, как зеницу ока. Пожалуй, они считают нас глупцами, прибывшими на Венеру искать их сокровища. Какими мы считаем их за то, что они бухаются в грязь при виде крошечного осколка кристалла или водружают громадные кристаллы на постаменты в своих храмах? Лучше бы они изобрели себе новую религию, если не нашли лучшего применения этим кристаллам, чем сделать из них предмет поклонения». Если бы не их странная вера, они бы позволили нам взять все, что нам нужно, и даже умея не извлекать из кристаллов энергию, на Венере такие запасы, что их с избытком хватит и для нас, и для них. Я, по правде сказать, уже устал обходить стороной главное месторождение и искать единичные образцы кристаллов на дне лесных рек. Когда-нибудь я все же добьюсь решения об уничтожении здешних ничтожных присмыкающихся, Силами хорошо вооруженной армии с земли. Двадцать кораблей могли бы доставить сюда достаточно войск, чтобы провернуть эту операцию. Ведь не назовешь же этих тварей в самом деле разумными существами, какие бы города и башни они тут не понастроили. Да они не умеют ничего, кроме как строить, еще орудовать мечами и отравленными стрелами». Однако мне не верится, что их хваленые города представляют собой что-то более сложное, чем муравейники или бобровые плотины. Я сомневаюсь даже, что у них есть настоящий язык, а все разговоры про общение посредством щупальцев у них на груди кажутся мне просто чушью собачьей. Людей вводит в заблуждение их вертикальное положение, а ведь это не более чем случайное внешнее сходство с землянами». Хотел бы я хоть раз пройтись по венерианским джунглям и не озираться по сторонам, опасаясь внезапного их появления с проклятыми стрелами. У нас с ними сохранялись вполне нормальные отношения до той поры, как мы начали собирать кристаллы. Но ну, теперь они нам довольно-таки часто досаждают, осыпая нас своими стрелами и перерезая наши трубы водоподачи. Все больше я склоняюсь к выводу, что и у них есть какие-то особые датчики, вроде наших кристаллодетекторов. Ведь не было случая, чтобы они нападали на людей, у которых при себе не было кристаллов, исключая разве что предупредительную стрельбу с дальнего расстояния. Около часа дня выпущенная из чаще стрела едва не пробила мой шлем, и на секунду мне показалось, что в моей кислородной трубке дыра». Эти хитрые твари умудрились не издать ни звука, но я увидел, что меня окружают трое. Я прикончил их, очертив в воздухе круг своим огненным пистолетом, потому что засек их, хотя цветом они сливались с листвой джунглей. У одного из них рост оказался добрых восемь футов, и хобот, как у тапира. Другие два были нормальными семифутовыми. Пока они только и могут что брать нас числом». Но ведь даже один полк солдат, вооруженных огненными пистолетами, мог бы устроить тутатский пожар. Удивительно, правда, как это именно им удалось занять господствующее положение на планете. Почему им, а не другим живым существам, находящимся на более высокой ступени развития, чем ползучие аркманы и скора или летающие тука с другого континента, Если, конечно, в пещерах Дионейского плато не таится еще кто-нибудь. Около двух часов мой детектор отклонился к западу, где была россыпь кристаллов. Этим также подтверждалась верность выводов Андерсона, и я сменил курс. Идти стало труднее, не только от того, что пришлось подниматься на гору, но и потому, что на пути теперь попадалось больше живности, да и плотоядная растительность стала гуще. Я безжалостно рассекал ножом угратов и давил скоро, и мой кожаный комбинезон был весь испещрен плевочками лопнувших дару. Солнечные лучи почти не пробивались сквозь туман, поэтому слякость под ногами совсем не высыхала. Всякий раз, когда я делал шаг, моя нога увязала в грязи дюймов на пять-шесть, и всякий раз я не без труда вытаскивал ее с чавкающим звуком. Хоть бы кто-нибудь изобрел для нас костюмы, более подходящие для здешнего климата, чем эти кожаные доспехи. Ткань, конечно, тут быстро сгнила бы. Но вот тонкому нервущемуся металлическому материалу, вроде моего нержавеющего рулона журнала, тут бы цены не было. Поел я примерно в 3.30, если, конечно, можно назвать едой эти проклятые пищевые таблетки, которые пришлось проталкивать в рот под кислородную маску. Вскоре я заметил в окружающем пейзаже кардинальную перемену. Яркие и, похожие ядовитые цветы приобрели разные оттенки и сплелись в венки. Очертания предметов начали ритмично пульсировать. Вокруг появлялись яркие световые точки и танцевали в медленном ровном темпе. Потом стала меняться температура воздуха, которая поднималась и снижалась в унисон, с завораживающей ритмичной барабанной дробью. Всем мирозданием, казалось, овладела глубокая пульсация, которая наполняла каждый уголок пространства и проникала в мое сознание и тело. Я утратил равновесие и зашатался, причем от того, что я крепко зажмурил глаза и зажал ладонями уши, ничего ровным счетом не изменилось. Тем не менее я сохранял ясную голову, и через несколько минут понял, что произошло. Я просто наткнулся на одно из удивительных творящих растений, о которых слышал так много всяких историй. О них меня предупреждал Андерсон, и он очень точно описал их внешний вид. Мохнатый стебель, длинные острые листья и пестрые цветы, чьи дурманящие испарения проникают в любую из существующих типов кислородных масок. Вспомнив, что произошло с Бейли три года назад, я на мгновение запаниковал и начал метаться в узилище безумного непонятного мира, который соткали вокруг меня дурманящие испарение этих цветов. Но вскоре я взял себя в руки и сообразил, что мне надо всего только отойти от опасных цветов, подальше от источника гипнотических пульсаций, и вслепую прорубать себе тропу, не обращая внимания на извивающиеся вокруг меня стебли, пока я не вырвусь из опасной зоны действия цветка. Хотя все вокруг угрожающе пустилось в круговерть, я постарался не терять направление и продираться вперед. Мой маршрут, должно быть, был далеко не прямой, ибо прошло немало часов, Прежде чем мне удалось таки освободиться от всепроникающих чар цветка миража творца. Постепенно плещущие огоньки угасли, и колышущийся призрачный пейзаж обрел, наконец, четкие очертания. Когда я выбрался из опасной зоны и взглянул на часы, то с удивлением обнаружил, что было только 4.20. Хотя мне показалось, будто прошла вечность, Все моё приключение заняло не более получаса. Но всякая задержка в пути, тем не менее, была чревата опасностями, и, спасаясь от цветка, я сбился с маршрута. Теперь я вновь стал продираться вверх по склону в направлении, указываемом мне кристаллодетектором, изо всех сил стараясь наверстать упущенное время». Джунгли по-прежнему были труднопроходимыми, хотя мне попадалось куда меньше живности, чем прежде. Один раз моя правая нога попала в ловушку плотоядного цветка. Он ухватился за меня так цепко, что для обретения свободы пришлось пустить в дело нож и превратить прожорливый цветок в окрошку. Менее чем через час я увидел, что джунгли редеют. и к пяти, миновав полосу папоротниковых деревьев с низкорослой травой, я вышел на широкое мшистое плато. Теперь я убыстрил шаг, и пустившаяся в бешеный пляс стрелка детектора сообщила мне, что я подошел достаточно близко к искомому кристаллу. Это показалось мне странным, Ибо большинство отдельных яйцевидных сфероидов мы находили в лесных ручьях, которых наверняка нет на этой голой возвышенности. Плато полого поднималось вверх и упиралось в четко видный хребет. «Я достиг вершины хребта около пяти тридцати и увидел впереди огромную равнину с лесом вдалеке». Вне сомнения, это было плато, которое 50 лет назад обнаружил Мацагава во время орбитального полета, и которое на наших картах называлось Эрикс, или Эриксианское высокогорье. Но мое сердце бешено забилось, как только я заметил нечто не слишком далеко от географического центра равнины. Одинокую точку света — пробивающегося сквозь туман и, казалось, отражающего мощное сияние солнечных лучей, бледно-желтых в клубах тумана. Это, вне всякого сомнения, и был кристалл, который я искал, предмет, вполне вероятно, размером не больше куриного яйца, однако содержащий в себе достаточной энергии, чтобы в течение года освещать целый город». «Теперь, завидев вдали свечение, я уже не удивлялся, почему несчастные люди-ящерицы боготворят эти кристаллы. Хотя ведь они не имеют ни малейшего понятия о таящейся внутри этих минералов природной мощи. Я перешел на бег, чтобы как можно скорее достичь неожиданного трофея, и был ужасно раздосадован». когда твердый мшистый грунт вдруг сменился тонкой хлюпающей слякотью, испещренной холмиками болотных трав и изобилующей ползучими гадами. Но я без опаски шлепал по трясине, не оглядываясь по сторонам в поисках людей-ящериц. На открытой местности мне вряд ли грозила засада. По мере моего приближения световое пятно впереди, казалось, увеличивалось и становилось ярче. Но тут я начал замечать некоторую странность в его расположении. Ясное дело, это был кристалл исключительного качества, и с каждым шагом мое возбуждение усиливалось. Теперь мне надо подбирать слова и выражения с особой тщательностью, ибо то, что мне далее предстоит сообщить в отчете, имеет касательство к беспрецедентным, хотя, к счастью, подтверждаемым наблюдениями явлениям. Я бежал вперед со все возрастающим воодушевлением, и скоро меня отделяло от кристалла какая-то сотня ярдов. Он лежал на некотором возвышении посреди окружающей его трясины, что само по себе было довольно странно. Как вдруг чудовищной силы удар потряс мою грудь и костяшки сжатых в кулаки пальцев, отчего я опрокинулся, навзничь в грязь. При падении я поднял тучу грязных брызг, причем не мягкая почва, поросшая болотными травами, не кишмя кишащие под ногами ползучие гады не спасли мою голову от страшного удара. Какое-то время я лежал без движения, потрясенный ударом, от которого у меня чуть мозги не вышибло. Потом я точно во сне... с трудом поднялся на ноги и начал счищать с кожаного комбинезона болотную слякоть. «Я никак не мог взять в толк, обо что же это я с такой силой ударился? На бегу я не увидел никакой преграды, что могла бы послужить причиной этого столкновения. Да и сейчас передо мной ничего не было». Может быть, никакой преграды не существовало, и я просто поскользнулся в грязи. Однако ноющая боль в костяшках пальцев и в груди говорила об обратном. Или это галлюцинация, порожденная невидимым миражетворящим цветком? Но это казалось невозможным, так как я не ощущал никаких обычных при этом симптомов. Да и вокруг не было никакой расщелины, где могло бы притаиться столь крупное и легко узнаваемое растение. Будь я на нашей земле, мои подозрения пали бы на барьер Н-силы, воздвигнутый каким-нибудь государством для демаркации запретной зоны, но в этом неземном мире подобное предположение казалось абсурдным. Наконец, я окончательно пришел в себя и решил осторожно все обследовать. Зажав нож в вытянутой руке так, чтобы он сразу ткнулся в невидимую преграду, я вновь двинулся к сияющему кристаллу, намереваясь приблизиться к нему с превеликой осторожностью. Сделав третий шаг, я даже вздрогнул, когда нож уперся в какую-то твердую поверхность. Явно твердую поверхность, хотя мои глаза ровным счетом ничего не видели. После мгновенного замешательства я собрался с духом. Вытянув вперед руку в перчатке, я удостоверился в наличии прямо перед собой некой невидимой твердой преграды или осязательной иллюзии твердой преграды. Ощупывая ее рукой, я понял, что преграда довольно обширна и почти идеально гладкая, без малейшего намека на стыки между отдельными блоками. Заставив себя продолжать эксперимент, Я снял перчатку и потрогал невидимую стену голой рукой. Она и впрямь оказалась твердой и гладкой, как стекло, и странно холодной по сравнению с воздухом. Тогда я напряг глаза, силясь различить в воздухе хоть какой-то намек на преграду, но не смог ничего увидеть. Причем, судя по характеру рельефа местности дальше, ничто не указывало и на источник рефракции. Кстати, невидимая стена не отражала свет, судя по отсутствию солнечных бликов. Охватившее меня любопытство было столь велико, что я забыл обо всякой осторожности и продолжил свое обследование. Я выяснил, что преграда начиналась у самой почвы и уходила вверх, и я уже не мог дотянуться до края, а также тянулась влево и вправо на неопределенное расстояние. Словом, это была невидимая стена». А я мог только гадать с какой целью и из какого материала она возведена я вновь подумал о мираже творящих цветках и о порождаемых ими галлюцинациях но здравый смысл заставил меня выбросить все эти глупости из головы постукивая по преграде рукояткой ножа и поддавая по ней носком тяжелого сапога я по звуку старался определить из чего она сделана Судя по глухим отзвукам, это вроде бы был цемент или бетон, хотя, касаясь стены пальцами, я скорее ощущал стекло или металл. Во всяком случае, ни с чем подобным я раньше никогда не сталкивался. Следующим логичным шагом стала попытка выяснить размеры стены. Самой трудной, если не неразрешимой, была задача определения ее высоты – Зато ответ на вопрос о ее длине и форме, вероятно, можно было вскоре получить. Вытянув руки и стараясь держаться вплотную к стене, я начал двигаться влево, внимательно глядя себе под ноги. После нескольких шагов я сделал вывод, что иду по гигантскому кругу или эллипсу. А затем мое внимание отвлекло нечто иное, но имевшее отношение к недостижимому кристаллу, основной цели моей экспедиции. Как я уже сказал, даже с большого расстояния местоположение сияющего предмета казалось весьма странным. Он находился на небольшом возвышении, как бы над слякотью. И вот теперь, находясь от него всего в сотне ярдов, я смог, невзирая на клубящийся туман, разглядеть, что же это за возвышение. Это был человек в кожаном комбинезоне «Кристал Кампани». Он лежал на спине. а его кислородная маска валялась в нескольких дюймах от него, почти утонув в грязи. В конвульсивно прижатой к груди правой руке он сжимал кристалл, который и был моим путеводным маяком. Сфероид колоссального размера, настолько огромный, что мертвые пальцы его едва удерживали. Я понял, что смерть наступила не очень давно. Тлен еще не тронул умершего — А в здешнем климате, как я давно заметил, труп начинает разлагаться уже через сутки. Но очень скоро мерзкие мухи-фарноты начнут виться над смердящим трупом. Интересно, кто это. Совершенно точно не из нашей команды. Должно быть кто-то из предыдущей группы, который отправился сюда в одиночку и, не имея представления о рапорте Андерсона, забрел в эту глухомань. И теперь он лежал, умиротворенный, а лучи гигантского кристалла струились меж его окоченевших пальцев. Минут пять я стоял неподвижно, точно завороженный, и с опаской вглядывался в труп. Меня охватил непонятный ужас, и я ощутил подсознательное желание убежать отсюда подальше. К этой смерти мерзкие люди-ящерицы, судя по всему, не имели отношения. ведь найденный им кристалл по-прежнему оставался у него в руке. Может быть, его гибель как-то связана с невидимой стеной, но где же он нашел кристалл? Детектор Андерсона указал на один в этом районе задолго до того, как этот несчастный нашел тут свою смерть. И тут невидимая преграда обрела для меня зловещий смысл, и я с содроганием отшатнулся от нее». И тем не менее я понимал, что должен как можно скорее разгадать эту тайну и подробно выяснить причину недавно разыгравшейся тут ужасной трагедии. И вдруг, отвлекшись от мучившего меня вопроса, я придумал, как измерить высоту стены или, по крайней мере, определить, не уходит ли она в высоту до бесконечности. Собрав пригоршню грязи, я подержал ее в кулаке, чтобы она чуть подсохла и слиплась, а потом зашвырнул высоко в воздух. На высоте около 14 футов комок громко стукнулся о невидимую поверхность, рассыпался и упал вниз. Мне стало ясно, что стена очень высокая. Второй комок, который я запустил вверх под более острым углом, Ударился о ее поверхность в футах в восемнадцати над моей головой и рассыпался точно так же, как и первый. Собравшись силами, я приготовился к третьей попытке. Изо всех сил, сжав комок в кулаке и дав ему высохнуть, я швырнул его вверх почти вертикально и даже побоялся, что он не коснется стены. Но он, не ударившись о поверхность, перелетел через стену и с мощным всплеском упал в грязь. Наконец-то я получил некоторое представление о высоте стены. Комок грязи перелетел на другую сторону приблизительно на высоте 20-21 фута. Взобраться на гладкую, как стекло, стену 20-футовой высоты было практически невозможно. Следовательно, мне оставалось только идти вдоль невидимой преграды в поисках какой-нибудь дыры в стене. Может быть, стена имела форму круга, или иной замкнутой фигуры, или это была просто упавшая арка или полукруг. Приняв решение, я двинулся дальше, шаря руками по стене в поисках хоть малейшего зияния. Но сначала я решил пометить отправной пункт, вырыв небольшую ямку, однако грязь оказалась слишком жидкой. Тем не менее, я запомнил место, заметив сотни ярдов от меня в лесу высокую кикаду, которая как будто находилась на одной линии с сияющим кристаллом. Если в стене нет ни двери, ни лаза, я, по крайней мере, буду точно знать, когда обойду ее по всему периметру. Я не прошел и нескольких десятков шагов, как сделал вывод, что стена круглая и диаметром в сто ярдов. при условии, конечно, что окружность была правильной. Следовательно, труп лежал у самой стены напротив того места, откуда я начал движение. Но был ли он внутри или снаружи невидимой преграды, это мне предстояло вскоре выяснить. Медленно двигаясь вперед и не находя ни дверей, ни окна, ни иного какого-то отверстия, я решил, что тело лежит по ту сторону стены. С более близкого расстояния черты мертвого лица показались мне знакомыми. В его выражении и в остекленевших глазах было нечто тревожное. Подойдя совсем близко, я узнал Дуайта, нашего ветерана, с которым лично не был знаком, но о котором много слышал на станции еще в прошлом году. Зажатый у него в руке кристалл, безусловно, был славным трофеем, Самым крупным образцом из всех, что мне самому доводилось видеть. Я находился так близко от трупа, что, если бы не преграда, мог бы дотянуться до него, как вдруг левой рукой нащупал на незримой поверхности выступ. В следующее мгновение я понял, что нашел проход шириной около трех футов, который начинался от грунта и уходил вверх на неопределенную высоту. Но тут не было ни двери, ни петель. Без тени колебаний я шагнул внутрь и сделал два шага к распростертому телу, которое лежало под прямым углом к проходу, как бы в невидимом коридоре. Я сделал удивительное открытие, что внутреннее пространство огромного круглого строения было разделено на отсеки.